назначались князем. Первоначально должностные лица второй категории избирались народом. Эти служащие располагались по рангу в соответствии с математическим принципом. Это были тысячи, глава тысячи, сотский, глава сотни, десятский, глава подразделения в 10 человек. Происхождение такой системы и ее отношение к организации власти в клане и племени остается спорным вопросом. Десятичная система в группировании населения и территориальном делении существовала среди многих народов, включая англо-саксонские. Она, вероятно, возникала в связи с примитивной военной организацией. В компании, привлекавшей к совместным действиям много кланов, и несколько племен, она оказывалась предпочтительней с военной точки зрения, поскольку предполагала разделение армии на отряды, равные по составу. При таком порядке задач планирования и проведения военных операций намного облегчалось. Более того, чтобы проще проводить военную мобилизацию, целесообразно было сохранять разделение живой силы на десятичные отряды и в мирное время. Затем такие десятичные подразделения стали и территориальными делениями, что было удобно для взимания налогов. Десятичная система подразделений на Руси, возможно, возникла в Сарматскую эпоху, но более вероятно, что начало этой системы связано с Гуннской империей. Гунны были тюрками с некоторой примесью монголов, а десятичная система представляется старой традицией как тюрков, так и монголов. Название города Тмутаракани может быть использовано в качестве подходящей иллюстрации. Это название должно быть происходит от титула тюркского военно-начальника, разбившего лагерь на Таманском полуострове в 568 году. Тма-Тархан, значит, глава десяти тысяч. Позднее армия Чингисхана была сформирована в соответствии с той же самой десятичной системой. Еще позднее казаки организовывались в отряды по десяткам и по сотням. Их азары и мадьяры... Видимо, тоже применяли десятичную систему разделения в управлении своими асославянскими подданными, в распределении их вспомогательных войск, как и в собирании с них дани. Неясно, как эта система была приспособлена к клановому и племенному делению у славян. По-видимому, племя исчислялось как тысяча, клан как сотня, а семейная община — задруга, как десяток. В киевский период в каждом главном городе, то есть в каждой столице княжества, был Тысяцкий. Хотя эта должность первоначально являлась выборной, со временем князь взял на себя прерогативу выдвижения на нее кандидата, за исключением Новгорода. Обычно это положение занимал кто-то из влиятельных бояр, и постепенно среди них возникла тенденция сделать эту должность, передающуюся по наследству. Так при Ярославе Тысяцким в Киеве сначала был Вышата, а затем его сын Ян. В общее правило это, однако, введено не было, и системе наследования должности не удалось пустить прочные корни в Киевской Руси. Хотя Тысяцкий и получал должность от князя, он всегда считался командующим городским ополчением Тысячей, которая противопоставлялось княжеской свите. В некоторых случаях он выступал от лица народа, выражая несогласие с князем. К примеру, когда князь Всеволод II Киевский, который принадлежал к ветве Ольговичей, в киевской княжеской семье, намеревался завещать киевский стол своему брату, Тысяцкий Глеб выразил протест от лица киевлян в том, что последние не хотят, чтобы дом Ольговичей оставался у власти, и настоял, чтобы их следующим правителем стал Мономашич